Издательство Эксмо. Елена Ронина. Бюро добрых дел. Читает Юлия Тархова. Все совпадения с реальностью случайны, события и персонажи вымышлены. Разговоры о любви. Идеальный квадрат. Повесть. Глава первая. Он. Он всё сделал правильно. Конечно же, накатывала и ночью в поту просыпался, что он наделал. Но вот прошло пять лет, и все сомнения ушли, и вина ушла. В конце концов, он имеет право на счастье. Каким он был пять лет назад? Страшно вспомнить. Сегодня всё по-другому. Наконец-то занялся спортом. Вот и сейчас возвращался домой после тренировки. Взял за правило. Сорок шесть лет... Возраст для мужчины опасный. То тут, то там страшное известие. У одного друга тромб оторвался, у другого инфаркт. И всё же самое ужасное — это инсульт. Стать овощем в расцвете лет врагу не пожелаешь. В который раз он в душе поблагодарил Лику. Если бы не она, он так бы и работал, как проклятый не сна, ни отдыха. Как он жил до того момента, как в его жизни появилась Лика? Да и можно ли это назвать жизнью? После работы он каждый день приползал домой чуть живой. Жена по привычке чмокала в щёку. «Бедный, что ж ты так гробишься? Ты только посмотри на себя, переодевайся и ужинать. Подожди, дай полежу. Ни в коем случае, знаю я тебя, только голову на подушку, тут же уснёшь. Вина налить? Давай». Ему казалось, что он оттаивал во время этих милых ужинов. Жена болтала о мелких недоразумениях, сын, как всегда, грубил правда обязательно выходил из своей комнаты и минут пять сидел рядом отбывал повинность потом незаметно исчезал интересно что грубил сын только жене и ему никогда он это отмечал с удовлетворением я деныш конечно маленький но хотя бы чувствует кто в доме хозяин жена пела свою песню убаюкивала его своими ничего не значащими и совершенно одинаковыми рассказами Периодически он выхватывал, главное, продукты подорожали. Но почему они всегда дорожают? Хоть бы раз подешевели. А у Петровой новая сумка. Когда-нибудь он встретит эту Петрову и убьёт. Он старался не улетать далеко в своих мыслях и слушать внимательно. Может, отвлекался, но ненадолго. Пил вино, слушал такой родной и тёплый голос, смотрел на жену. Они вместе учились в институте студенческий брак. И каждый раз он отмечал, что она ещё ничего. Понятно, что когда тебе скоро 50, то это уже не 20, так и ему не 30. Да, мысли были именно такими. И почему им ещё хотя бы не 40? Потому что уже 41. Ну что делать? Зато они с женой думают в одном направлении. Летом отметили фарфоровую свадьбу, 20 лет вместе. Квартира нормальная, Ужин всегда вкусный. Сын — обултус, но зато есть сын, а это важно. «Данила, что в школе?» «Погоди, наверняка в наушниках. Сейчас позову». Жена вставала из-за стола и шла за сыном вернуть его обратно за стол. Он слышал, как недоволен сын, ещё раз думал про эти чёртовы наушники. Может ведь что-то произойти? Мать, к примеру, может в ванной поскользнуться». Даже на помощь звать смысла нет, никто не услышит. Бред какой-то. Называется «Вырастили сына», чтоб стакан воды подал. Это ж нужно у него перед лицом рукой помахать, чтобы он что-то понял. Безобразие. Естественно, сын выходил из своей комнаты в тех самых ненавистных наушниках. Быстро вынимал один, второй так и оставался в ухе. Он старался подавить в себе раздражение и начинал разговор как можно миролюбивее — «Что в школе?» «А что там? Школа?» Каждый раз проносилось в голове «Это его сын?» А сын тут же реагировал на его тяжёлый взгляд и лицо, начинающее багроветь В любом случае, жена мягко накрывала руку мужа своей тёплой ладошкой. Скорее всего, в этот момент она гневно смотрела на сына. Он этого не замечал, но поддержку ощущал. И сын, видимо, чувствовал, что перегнул палку, а родители вообще-то живые люди. «Да всё норм. В чём проблема?» И потом, прокашлявшись, выдавал дайджест того, что произошло за день. и У него даже не было сил комментировать. Он всё так же жевал свой ужин, но его отпускало и расслабляло. В конце ужина жена обязательно вставляла пару абзацев про то, кто и где сегодня отдыхает, где престижно, где интересно. Да, раздражало. Да, хотелось тут же бросить вилку на стол и с силой отодвинуть стул. Сдерживался. Но мысль посещала. Неужели этот ужин и это вино всего лишь плата? Её он встретил в парикмахерской. Обычно ходил в модный салон к своему мастеру Андрею. К Андрею всегда нужно было записываться заранее. Не ему одному нравился этот брутальный, накачанный, весь в татуировках мастер — И дело не в том, что Андрей — профессионал. Этот парень, всегда неспешный и даже слегка замедленный в своих движениях, вселял уверенность и обладал гипнотическим свойством успокаивать, дарить мысль, что всё будет хорошо. И он парикмахеру даже немного завидовал. Есть же люди, которые умеют никуда не торопиться. Наверняка они успевают значительно больше. И в тот день... Он забыл записаться к Андрею, а встреча важная, выглядеть нужно было достойно. Человек после посещения парикмахерской всегда выглядит на пять лет моложе. Ухоженный мужчина на любых бизнес-переговорах имеет фору. Это данность, и пренебрегать нельзя. Жаль, конечно, что его будет стричь кто-то другой. Андрей ему ещё и удачу приносил, но что делать, сам виноват. Не побеспокоился заранее. Пришлось забежать в первую попавшуюся парикмахерскую по дороге. Стильная девица стояла, практически загораживая вход и не давая ему пройти. Тёплый, однако, приём, но у него не было выбора. «У вас места нет?» «У нас мест нет никогда. Только по предварительной записи. Мы тут красим. Краска — это всегда долго». «Меня красить не нужно». «Жалко. Вам бы пошло». Высокая, с очень правильными и чёткими чертами лица — Девица внимательно его рассматривала. Надо же. Отказывает, а сама смотрит, не отрываясь. Какая она необычная. Это первое, что тогда пронеслось в голове. А ещё то, что интересен не он, а типаж. Это было немного обидно. И в какой бы цвет вы меня покрасили? В блондина. Но взяла бы тон потемнее. То есть покрасить вы меня согласились бы, а постричь Нет. Она всё так же внимательно на него смотрела. У Лики всё же нашлось время его постричь. И когда он уже давал ей чаевые, а она с достоинством ответила «благодарю», он задал ещё один вопрос, который поставил его самого в тупик. «А поужинать со мной у вас время есть? Сегодня?» Он не ожидал такого ответа, но ещё больше его возмутил собственный. «Да». «Она тоже». Ответила «да». Через месяц он ушёл из семьи. Изменилось в его жизни всё. Ритм жизни, привычки, интересы, разница в возрасте 18 лет — это не просто много. Это очень много. Но он воспринимал произошедшее как подарок судьбы. Ему подарили дополнительные баллы. Он может вернуться назад. а Он может прожить эту жизнь ещё раз, причём осознанно понимая своё счастье. Он сумел подстроиться и перестроиться, и каждый день благодарил Лику за эту свою трансформацию. Пять лет только счастья. Пять лет полноценной жизни. За последний год он даже сумел наладить отношения с женой и вот-вот уже найдёт подход к сыну. Он чувствовал, осталось совсем немного. Сначала было непросто. Квартиру он оставил жене, сам переехал в гостиницу. Лика стойко переносила жизнь в совсем некомфортных условиях, не жаловалась за что он любил её ещё сильнее. Собственную небольшую студию в новостройке удалось купить через полгода. Лика на следующий же день привела огромного пса. «А это кто?» «Не знаю, но он показался мне таким одиноким». «Душа ребёнка, тело Гетеры, ум взрослой женщины». «Не сказать, чтобы он любил собак. Вообще-то, с детства у него всегда жили кошки, но... Разве же в этом дело? Просто он не пробовал ухаживать за собаками. Он каждый день благодарил Бога за подаренные дни, полные радости, сюрпризов и новизны. Именно так он думал каждый день, возвращаясь домой. Дни, недели, месяцы. Сколько может длиться счастье? Оказалось, у всего есть не только начало, но и конец. Он открыл дверь своим ключом. Лика сидела на кровати спиной к нему. Не повернулась, не шелохнулась. Она всегда встречала его по-разному. Иногда что-то жарила, вся в дыму и с бутылкой пива. Иногда она говорила по телефону, выставляя вперёд руку, что означало «не мешай». Иногда просто смотрела в окно. Ему доставляло огромное наслаждение подойти сзади, обнять, поцеловать, прижаться, вдохнуть её запах, немного едкий, немного сладкий, смесь младенца и хищницы и он опять удивлялся своему откровенному везению. Сегодня всё было по-другому. Рядом с лекой стоял чемодан. Сердце рухнуло в пятки, но он не мог признаваться себе в такой явной правде и цеплялся за какие-то условности. «А где Пёсель?» Они так и не придумали ему имя. «Пёсель. Я его отвезла к маме». «Зачем?» Неудобно с собакой и с чемоданом. Ты куда-то уезжаешь? Да, я переехала. Интересно. Далеко? Переехала это когда и куда? Да, к маме. Я ничего не понял. Но он уже всё понял. Он этого смертельно боялся. Он знал, что этот день придёт. Разница в 18 лет не может рано или поздно не дать трещину. Лика слишком своевольная и независимо Но почему именно сейчас? Почему было не дать ему этого счастья хотя бы ещё на несколько лет, пусть год, полгода? За что? Почему сейчас?